Атмосфера в маленькой Венеции словно звенела от повисшего напряжения и ожидания, чего-то несравненно грандиозного. Множество людей занимали кресла и лавки в зале, рассаживались в открытых ложах и немного пришибленно оглядывали развернувшийся во всем великолепии карнавал фресок, скульптур и картин, перегружавших восприятие диким буйством красок и форм. Около тридцати сотен астартес, вернувшихся на гордость императора Сыства на три, заняли большую часть огромного зала, И шести тысячам летопистов приходилось буквально втискиваться в оставшееся свободное пространство. В заволнованный шепот, умноженный числом собравшихся, и великолепная акустика лавеницы, лавиницы, грохочущими волнами прокатывался от сцены до выхода. Сегодня ночью, наконец, должна была состояться долгожданная моровилия, Бек Викинский, посвященная Фулгриму. Маленькая Венеция покрылась слоями красочных росписей. Повсюду сверкало позолота. Фривольные гипсовые барельефы теснились на потолке. Резные перильцы драгоценных пород дерева разделяли ряды зрителей в портере. На многочисленных панелях, притороченных к ложам, виднелись картины, демонстрирующие неиздержанный полет фантазии здешних художников. По своему великолепию лавиница теперь практически не имела себе равных, за исключением разве что театров в крупнейших и наиболее богатых ульях Терры. Да и то, вряд ли хоть один из них мог похвастаться такими безумными затратами, вложенными в обстановку и столь грандиозным набором имен художников, скульпторов и архитекторов, по собственной воле участвовавших в переделке зала. Дорогоценный паркет, уложенный расходящимися от авансцены плавными дугами, сменялся за последним рядом кресел мозаическим полом, невидимым под сандалиями тысяч летописцев, которым не хватило сидячих мест, но никто и не подумал уйти и пропустить столь великолепное представление. В полукруглых стенных нишах скрывались статуи известных актеров и музыкантов Терры, а также многочисленные куда более редко встречающиеся прежде скульптуры, воплощающие порог декаденства и гедонизма. Среди них можно было заметить и странные, кажущиеся мимолетно знакомыми статую мускулистых андрогенов, быкоголовых существ с могучими кривыми рогами. В дальнем краю зала шесть высоких колонн белого мрамора поддерживали билетаж, переднюю часть которого украсили изысканные аппликации по белоснежной штукатурке. С основания балкона свисали латунные клетки с разноцветными певчими птицами, чье беспрерывное чириканье вливалось в надседный шум разговоров зрителей и грохот настраивающегося оркестра. Тяжелый аромат благовоний, горящих в развешанных по залу кадилах, делал воздух в лавенице неприятным, почти удушливым. Лихорадочное ожидание зрителей достигло пика, когда музыканты в оркестровой яме наконец окончательно настроили свои невиданные инструменты, каждый из которых выглядел как чудовищное переплетение труб разного диаметра, огромных мехов и гудящих, сыплющих искрами энергогенераторов. Мало того, каждый инструмент был подключен к пугающих размеров штабелям усилителей, специально собранных механиками для сегодняшней моровильи. Беква Кинска надеялась, что с их помощью и удастся достаточно точно воспроизвести незабываемую волшебную музыку из храма Лаэра. Разноцветные лучи прожекторов, проходя сквозь размещенные в ключевых местах призмы, озаряли собравшихся в лавинице ослепительными радугами, освещая каждый уголок зала миллионами невиданных оттенков. Целая армия ткачей, не покладая рук, трудилась над монструозным занавесом. И сейчас ярчайшие огни рампы, Освещали вышитые на красном бархате образы из пикантных легенд древности, обнаженных людей, животных и жестокие батальные сцены. На фронте, возвышаясь над огромной сценой, озаряемой одним лишь люминосфером, висел портрет примарха детей императора, кисти пропавшей непонятно куда сирены де Ангелус. Всем видевшим ее, картина открывалась по-своему. Неизменным оставался лишь тайный тихий ужас, неминуемо вползавший в сознание зрителя и внимательно изучавший сокровенные его мысли. Еще несколько работ «Сирены» можно было найти среди прочих под сводами театра. Колоссальные фрески, изображающие громадных змей и чудищ из древних легенд, во всевозможных позах спаривались с обнаженными людьми и ксеносами со всех концов галактики. Даже в столь огромной аудитории, как зал Лавиницы, Астартес явно оказались в тесноте, хотя не и сняли боевую броню, оставшись в тренировочной форме. Летописты, занявшие места за спинами воинов, вынуждены были вставать на сиденье кресел и вытягиваться в струнку, чтобы увидеть, происходящее на сцене. Капитаны легиона с удобством устроились в ложах, размещенных по стенам с обеих сторон зала. Им открывался превосходный вид на авансцену, тем более, что до лож восторженные летописцы добраться не успели, и их фасады были выдержаны в аккуратном классическом стиле, с резными пилястрами по бокам. Ложа, размещенная буквально над сценой, носила неформальное имя – «Гнездо Феникса», и ее интерьер украшали фрески, выписанные с золотыми и серебряными красками. Декор дополняли желтые сатиновые драпировки, нависшие над тюлевыми занавесками. Поверху ложи проходили собранные аккуратными складками полосы золотистого шелка, сияющие в блеске сотен свечей огромной люстры, освещавшей сцену. Внезапное движение в «Гнезде Феникса» привлекло всеобщее внимание и взгляды собравшихся устремились на могучего и прекрасного воина, во весь род стоящего в глубине ложи. Облаченный в великолепную царственного вида пурпурную тогу, Фулгрим воздел руки в приветственном жесте, купаясь в лучах обожания воинов и летописцев, чьи сокрушительные овации сотрясли стены лавиницы. Вожди легиона сопровождали примарха, и стоило им занять свои места, свет в зале начал гаснуть. Как только остались лишь огни рампы, великолепный занавес разъехался, и на сцену выступила обек Вакиньска.